Прихватив пять лодок, отряд двинулся вверх по течению, где подобрали своего кинолога с ружьями Дмитрия и собаками. Когда по ручью двигаться уже не получалось, лодки подхватили сразу по четыре человека и побежали с ними на руках. Отказываться от транспорта, помощью которого можно будет передвигаться куда быстрее, чем Безонова, Соловьев не собирался. Опять же, так безопаснее. Места изобилуют хищниками, а с ними дети. Погоня обозначилась, когда они уже добрались до небольшого ручья, который через десяток километров обещал превратиться в поток, достаточный для плавания пирог. Если бы отряд уходил со всей возможной скоростью, а не экономя силы, то они уже были бы на воде, и их, вряд ли, догнали бы. Но Дмитрий понятия не имел, как скоро магаки смогут организовать погоню. А потому нужно было сберечь силы для возможной схватки. Ну что же, он ошибся. Теперь драка была неизбежной. Место для драки не очень удачное. До уреза, из-за которого появилась погоня, метров четыреста. Противник будет атаковать сверху вниз, что даст им преимущество. Но неплохо уже то, что преследователи выкладывались по полной. И хотя они не были обременены таким весом, как сауни, сил затратили все одно больше. Их было более сотни. Но если удачно разыграть свое преимущество в стрелковом оружии, снаряжении и выучке, отбиться шансы были. Вот только действовать нужно быстро. Дети, бегите вон к тому кусту и ждите там. Если мы погибнем, не бойтесь, вас никто не тронет, а просто вернут обратно. Бегите быстрее. Ну что, Табук, ты хотел хорошей драки? Сейчас ты ее получишь. Это хорошо, Дим. А то стало немного скучно добывать железо. В глазах задор и горячечный блеск. Похоже, его уже трясет от нетерпения. Ага, это адреналин бушует в крови. Держи, мой арбалет. Дополнительный выстрел лишним не будет. Табух был самым лучшим стрелком среди присутствующих, включая и Дмитрия. Так что если кому и пускать дополнительный болт, то ему. Перезарядиться они уже не успеют. Внимательно слушать команды, действовать, как учил. Доставая из пироги карабин, раздавал приказы дмитрий Гинг, видишь вон тот куст. Когда они добегут до него, отпускай собак. А потом бегом к остальным детям. Если останешься, то больше никогда не пойдешь с нами в поход. Понял? Я понял, Дим. Вот и ладушки. Попутно Дмитрий проверил карабин и заканчивал говорить, уже вскинув оружие и прильнув к прицелу. Оптика не отличается большой кратностью, но все одно картинка с бегущими магаками резко скакнула к глазам. До них уже порядка трех сотен метров. Вряд ли у него получилось бы из этого оружия произвести достаточно точный выстрел по бегущему человеку. Но если стрелять в кучу, то шансы промаха значительно уменьшаются. Магаки бегут не плотной толпой, а несколько растянувшись по фронту и вглубь. Но есть несколько более или менее плотные группы, от пяти до десяти человек. Вот в одну из таких и прицелился Дмитрий. «Спокойно, мазать никак нельзя». Чем больше подстрелишь, тем меньше добежит до Кусового строя твоих бойцов. Начали. Выстрелы звучат один за другим. Садив три пули в одну группу и сразив троих, Соловьев тут же переносит огонь на другую, так как возможность промаха увеличивается. Еще два выстрела снова в цель. Порядка ста пятидесяти метров. Он вгоняет в магазин пару патронов. Еще два выстрела. Да он прямо снайпер. юшки матрешки Краем глаз он замечает, как четверо подают явные признаки жизни, а двое даже неуверенно поднимается на ноги. Плевать, сейчас из них бойцы никакие, а это главное. Карабин в пирогу, ружье в руки. В стволах сейчас пули, но оно и к лучшему. До противника еще порядка 70 метров, и картечь не тот боеприпас, что ему нужен. Он вскидывает приклад к плечу. Выстрелы звучат один за другим, с минимальным интервалом, но ни один не пропадает впустую. Куда попадает свинец, не понять, но достаточно уже того, что противник катится по земле. Слышатся первые хлопки арбалетов. В рядах магаков заметны падающие охотники. Бойцы подпустили нападающих поближе, чтобы сделать единственный выстрел наверняка. Раздавать распоряжение сейчас некогда. Так что остается только снова помянуть добрым словом тынкой грота. Все же из них получились классные инструкторы. Два коротечных зарядов стволы. он плотная группа, в которой около десятка человек. До них порядка двадцати метров. Выстрелы звучат один за другим. Практически дуплет. Человек пять или шесть либо падают, либо замедляют бег, получив свинцовый подарок. Все, больше не успеть. Ружье отлетает в сторону, щит на место, рогатину в руку. Четыре стремительные тени метнулись навстречу набегающим магакам. Четвероногие друзья уже начали, значит, им пора. Йо! -ху! Адреналин захлестывает его с такой силой, что ни о каком видении картины схватки говорить не приходится. Все происходящее превращается в какой-то Страшный калейдоскоп, искаженный яростью лица, Бешено вращающиеся глаза, перекошенные рты, Виднеющиеся черными провалами на заросших лицах, Завораживающее оружие в сильных руках, нацеленное на тебя. Крики, стоны, хрипы, но страха нет, Есть ярость, азарт. Еще целая гамма ощущений, но только не страх. Дмитрий отражает удары, бьет сам. Он поражает любого, кто оказывается в пределах досягаемости его оружия. Рогатина безнадежно завязла в теле очередной жертвы, и он едва успевает прикрыться щитом от сильнейшего удара каменным топором. щит трещит так что Соловьев отчетливо слышит это, даже несмотря на какофонию схватки. Но дерево выдерживает яростный натиск, хотя рука ей немелая. Что там с ней смотреть некогда, если он не успеет достать меч. Но к нему приходит на помощь его напарник. Торг, резко выбросив вперед рогатину, вгоняет широкий наконечник незащищённый живот Магака. Дмитрий, наконец, извлекает оружие. Резкий разворот почти на 180 градусов. Меч описывает короткую дугу и сходу врубается в шею охотника, вознамерившегося атаковать, торка со спины. Голову он, конечно, не отсёк, но явственно почувствовал, как и металл достал до позвонков которые остановили его продвижение. Магака буквально сносит на землю. На них сторками еще успели переглянуться. Сын шамана задорно улыбнулся, а в следующем мгновении их пара устремилась к другим противникам. Схватка еще не закончена.